Семь. Безвременник осенний. Аптекарь взял щепотку сухих цветков, высыпал в ладонь, а потом бросил обратно в миску. Подошёл к умывальнику и тщательно вымыл руки. «Это не шафран», — сказал он Эмерику, а — «высушенный безвременник». «Безвременник?» «Да, где вы его нашли?» «Он лежал тут, в кладовке», — ответил Райнхард. «Там целый мешок». Аптекарь был худощавым, невысокого роста, с резкими чертами лица и острой бородкой. Вытерев руки о чёрную куртку с большим воротником, он пристально посмотрел на инквизитора и капитана и сказал, «Тот, кто оставил этот мешок в кладовке, или очень хотел причинить вам зло, или просто дурак, вы не знаете, что такое безвременник, да?» «Надо посмотреть на сам цветок», — пожал плечами Эмерик. «Название мне ни о чём не говорит». «Чтобы посмотреть на цветок, нужно подождать до осени», — ответил аптекарь. «Поэтому его ещё называют осенник. А иногда ложный шафран, учитывая сходство. Но от шафрана он отличается цветом, безвременник лиловый, а ещё тем, что цветёт осенью, как я уже говорил, а листья и плоды появляются только весной». Он был одним из 600 растений, описанных диаскоридом, который окрестил его колхекум. «Педание диаскорид» около 40-го года, около 90-го года. Древнегреческий военный врач, фармаколог и натуралист. Считается одним из отцов ботаники и фармакогнозии, автор одного из самых полных и значительных собраний рецептов лекарственных препаратов, дошедших до наших дней. «Это его называют травой здоровья?» – прищурившись, спросил инквизитор. «Нет, вряд ли», – удивился аптекарь. «Я бы даже сказал ни в коем случае». «О каком здоровье может идти речь, если это смертельный яд?» «Яд?» — вздрогнул Райнхард. «Но мои люди едят его уже три дня». «Три дня?» — изумление аптекаря было сложно описать. «И никто не умер?» «Нет». «Я впервые слышу о таком. Может, потому что они едят его не в чистом виде, а добавляют в пищу? Обычно человек умирает не сразу, но симптомы, как у холеры, проявляются почти немедленно. «Как безвременник действует на людей?» Эмерик бесцеремонно схватил аптекаря за руку и начал трясти. «Говорите же!» «Что я должен вам сказать?» Жалобно простонал аптекарь, пытаясь высвободить руку. «Это очень сильный яд. Обычно от него умирают. Я не слышал, чтобы кто-то выжил. Может, если его развести в воде и нагреть, он не будет таким ядовитым. Или станет вообще безвредным, я не знаю. Но обычно у тех, кто съел даже совсем немного, сразу возникали сильные колики, рвота и кровавый понос». Эймерик отпустил руку аптекаря и повернулся к Райенхарту. «Сколько солдат дежурит в подземелье?» «Двое. Приведите остальных сюда немедленно». Крайне озабоченный и встревоженный капитан побежал исполнять приказ. Эймерик с аптекарем продолжали сидеть и смотреть на миску, в которой лежали высушенные соцветия. Немного помолчав, аптекарь неуверенно начал. «Я бы хотел вам кое-что сказать». «Да?» — инквизитор поднялся на ноги. «Я бы хотел сказать вам, что...» Аптекарь подбирал слова. «Что знаю, зачем вы с другими отцами здесь. Вы не представляете, как в деревне вам благодарны. Тирания этих людей, этих еретиков, с каждым днём всё больше давит на добрых христиан». «О чём вы говорите?» Удивление Эмерика выдала лишь изогнутая бровь. «Почему тирания?» «Потому что они всем здесь командуют». Никто не жалеет убитых и арестованных в шатионе. Надеемся, что вы сожжёте их всех. В глазах аптекаря сверкнула какая-то звериная радость. Вряд ли родственники этих людей будут довольны. У них нет родственников, они... Аптекаря прервал вернувшийся Райнхард. Я собрал людей перед воротами, если хотите их осмотреть. Эмерик неохотно перевёл разговор с аптекарем на другую тему. Вы разбираетесь только в травах и лекарствах или в медицине тоже. Насколько это нужно в моей профессии? Тогда идёмте со мной. Утро было такое ясное и солнечное, что невольно хотелось забыть обо всех мрачных событиях, происходящих в этих долинах. Восемь солдат в чёрно-зелёных мундирах, без оружия, если не считать кинжалов, на боку, выстроились перед замком возле лиственниц, на маленькой поляне, где цвели сальданеллы, примулы и крокусы. Наполненный ароматами холодный воздух бодрил. Но беспокойные мысли, кружившиеся у Эмерика в голове, не позволяли ему наслаждаться красотой природы. Он подошёл к солдатам, впервые с того дня, как они поселились в замке, и принялся внимательно осматривать одного за другим. В основном это были наёмники из Прованса или Швейцарии, ветераны, кто знает каких армий. Густые рыжеватые бороды, грубые черты лица, простодушные глаза. Солдаты немного нервничали. Инквизитор списал это на неожиданный досмотр. Лоб первого в ряду украшал длинный, совсем свежий порез. «Откуда эта рана?» — спросил он. Солдат пробурчал в ответ что-то неразборчивое. «Это следствие нервозности двух первых дней, отец», — пришёл на помощь капитан. «Почти у всех порезы или синяки, но больше потасовок нет, все снова в нормальных отношениях». «Хорошо», — пробормотал Эмерик. И хотел перейти к следующему, как вдруг нечто странное привлекло его внимание — Преодолев инстинктивное отвращение к физическому контакту, он наклонил голову к лицу солдата, который стал нервно переминаться с ноги на ногу, приподнял подбородок указательным пальцем левой руки и раздвинул густую светлую бороду. Потом кивком предложил Райнхартту посмотреть. Тот повиновался. «Ничего себе, как раздуто, сразу объявил он. «Не просто раздуто, добавил аптекарь после быстрого осмотра. «Я бы сказал, что это зоб, если бы он находился там, где должен. На гематому совсем не похоже». Эмерик отпустил подбородок солдата, которого всеобщее внимание очень испугало. «У тебя всегда была такая толстая шея?» Сначала тот лишь покачал головой, вытращив слезящиеся глаза, а потом вдруг резко выпалил. «Это колдуна из подземелья. У каждого из нас теперь опухоли. Они делают что-то такое, из-за чего нас раздувает. Отец, помогите нам!» Солдаты окружили не ожидавшего ничего подобного Эмерика и закричали срывающимися голосами. «Помогите нам! Благословите! Сожгите их! Это дьяволы!» Они задирали одежду, закатывали рукава, рывком расстегивали пуговицы и показывали инквизитору страшные наросты с синими жилками. Кто на животе, кто на шее, кто на ногах. Оглушенный шумом, инквизитор чуть ли не в отчаянии схватил Райнхарта за руку. «Вы что-нибудь об этом знали?» «Нет, отец, клянусь вам!» Капитан опустил глаза. «Я поражён не меньше». Улучив момент, когда крики стихли, инквизитор спросил стоявшего ближе всех солдата. «Когда это началось?» «Сегодня утром», — тот бросился в ноги Эмерику. «Помогите нам, отец!» Наемники снова принялись умолять инквизитора предать колдунов смерти. Заслышав шум, из замка прибежали отец Хассинта и отец Ламбер. «Что случилось?» — спросил Кастилец. Эймерик, мрачный как туча, сурово глянул ему в глаза. «Если бы я знал». Потом повернулся к солдатам и поднял руку. Постепенно крики затихли. «Сначала я должен понять, что произошло. Кто-нибудь может объяснить?» Один из тех, кто был постарше, оглядел остальных и выступил вперёд. «Нам не здоровится уже несколько дней, отец. Вчера вечером всё вроде бы прошло, и мы с аппетитом поели. Первыми наросты заметили Ригаберт и Гантран». Они были на дежурстве и не спали. Разбудили нас, и мы увидели, что у каждого есть какая-нибудь опухоль. У кого на руке, у кого на ноге. Он показал свою левую руку, которая была вдвое толще, и напоминала узловатый корень. «Вам больно?» — спросил аптекарь, осторожно дотронувшись до неё пальцами. «Нет, я бы не сказал». Второй солдат невысокого роста упал перед Эмириком на колени. У него неестественно выпирал живот. «Это сделал тот колдун, которого вы вчера допрашивали. «Отец, пожалуйста, сожгите их всех!» Солдаты снова хором заголосили, еще более жутко и истерично. «Успокойтесь!» — приказал эмерик хотя сам был далеко не спокоен. «Посмотрим, что можно сделать. Почему вы не доложили капитану?» «Мы не знали, где он!» — самый старший по-прежнему отвечал за всех. «Увидели его только сейчас, когда он пришел за нами!» «Я спускался, чтобы осмотреть подземелье», — попытался оправдаться Райнхардт. Эймерик ничего не сказал, а повернулся к аптекарю. «Это может быть вызвано употреблением безвременника?» «Не знаю. Мы никогда не видели последствий, потому что от него все сразу умирали». Такие слова могли вызвать очередной приступ ужаса и паники, поэтому Эймерик постарался призвать солдат к спокойствию, подняв обе руки. «Не волнуйтесь, раз вы еще не умерли, ваша жизнь в безопасности». «Что касается отёков, мы выясним, появились ли они от естественных причин или вызваны колдовством. В любом случае найдём лекарство». Он выразительно посмотрел на аптекаря, давая ему понять, что ждёт от него подтверждения своих слов. «Вы можете им помочь?» «Попробую дать настой белладонны Если колхикум ещё не весь усвоился организмом, это единственное достаточно эффективное средство. Но мне нужно съездить за ним в деревню». «Тогда идите прямо сейчас и возвращайтесь как можно скорее». эмерик положил руку на плечо все еще стоявшего на коленях солдата и сказал, переводя взгляд с одного наемника на другого, «Отец Ламбер сейчас отслужит мессу. Вы исповедуетесь, поговорите друг с другом. А когда аптекарь вернется, выпьете настой и вернетесь к своим обязанностям. Уверяю, вам станет лучше». Когда аптекарь, подгоняя мулы, отправился в деревню, а отец Ламбер повел солдат к часовне «Сен-Клер», Эймерик обратился к Райнхарту и отцу Хасинта. «Как видите, с каждым часом положение дел усложняется. Я сейчас же напишу папе, чтобы он прислал нам новых солдат или, по крайней мере, вооруженных слуг. Но если их придется ждать слишком долго, я буду вынужден обратиться к Эбайлу за помощью». «На вашем месте, отец», — покачал головой Райнхарт. «Я бы не стал ему доверять». «Я не доверяю. Я никому не доверяю». «Но вряд ли смогу выполнить миссию, имея в распоряжении солдат, в крови у которых неизвестный яд. А те, кто сейчас на дежурстве, как они себя чувствуют?» «Я еще их не видел», — ответил капитан. «Если хотите, пойду узнаю». «Идите, если они тоже больны, а это очень вероятно. Повторите им мои слова, сказанные остальным». Проводив Райенхарта взглядом, Эмерик повернулся к отцу Хасинта, который с мрачным видом молча слушал их разговор. «Вы тоже заметили нечто подозрительное?» «Да». Капитан утверждает, что спускался осматривать подземелье и в то же время не видел солдат, которые стояли на страже. «Точно. Не говоря уже о том, что в отличие от его людей, Райнхард выглядит здоровым. Может, ему просто не понравился суп, но это всё равно подозрительно. Капитану тоже нельзя доверять». Двое доминиканцев молча посмотрели друг другу в глаза — У обоих было стойкое ощущение нависшей угрозы, как будто тёмная сила медленно окружала их, отрезая от мира, и солнечный свет в долине казался слишком ярким, неестественным, словно исходил от чего-то ненормального, прячущегося в лесах или за горами, чего-то странного и пугающего. Наконец отец Хасинто с теплотой в голосе заговорил, «Думаю, ни вы, ни я никогда не сталкивались с такой запутанной ситуацией, магистр. От Авеньона далеко». «Что вы собираетесь делать?» Эмерик присел на ствол поваленного дерева. «Давайте трезво оценим положение дел», — хмуро предложил он. «Кто-то пытался отравить наших солдат или, по крайней мере, оставил здесь яд. Капитан Райенхард по неизвестной причине не ел то, что ели остальные, а ночью куда-то уходил, не раскрывая истинную цель ни своим людям, ни нам. В долине полно чудовищ, наполовину людей, наполовину животных». В шатийоне, по словам аптекаря, люди рады аресту еретиков, и никто не приходит забирать тела убитых. Вдруг Эмирик резко замолчал, словно ему в голову внезапно пришла какая-то мысль. «Кстати, тела. Вы не знаете, где их похоронили? Надеюсь, не в освященную землю?» Отец хасинто тоже присел на бревно, аккуратно приподняв край белой рясы. Палач сказал, что трупы забрали люди Симурэла. Они повезли их в Белликомп. «В Белликомп?» Эмерик посмотрел на него во все глаза. «Почему туда?» «Насколько я знаю, там посреди леса стоит цистерна, куда сбрасывают тела врагов церкви. Раньше туда сваливали трупы животных, больных язвой, чтобы никто не заразился, а теперь останки тех, кто недостоин отпевания. Это уже местный обычай». «Белликомп», — Эмерик прищурился, напрягая память. «Да, точно, это то место, где Симурел поселил своих чудовищ». именно «Симурел, Симурел!» — Эмерик вскочил на ноги, сжав кулаки. «Вся эта паутина кажется делом его рук. И какая паутина?» «Наши солдаты, прежде чем их поразил непонятный недуг, ни, ни с того ни с сего, передрались друг с другом, а до этого устроили резню еретиков без всякого приказа. Пленникам откуда-то известно оскорбительное прозвище, которое мне дали их собратья из Кастро много лет назад. А это Татье, Филиус Мэджор Секты» но ну, хоть от него мы что-то узнали», — сказал отец Хасинта, стараясь успокоить разгневанного инквизитора. «Узнали?» — нервно захохотал Эймерик. «Мы ничего не узнали. Потому что Пьера Атье сожгли 9 апреля 1310 года после судебного разбирательства, получившего широкую огласку. Он был предводителем катаров Лангедока. Вы меня понимаете? Мы допрашивали человека, который уже больше 50 лет как мертв. Но тогда...» только и смог вымолвить отец Хасинта, поражённый до глубины души. Эмерик не дал ему собраться с мыслями. «Мы должны сделать три вещи», — взволнованно начал он. «Во-первых, допросить заключённых, даже если придётся использовать пытки. Второе, съездить, наконец, в Белликомб, каштановую рощу и лес, о которых вы говорили. Помните слова Атье «стена в лесу»? Я не удивлюсь, если этот лес там». В-третьих, попытаться узнать у жителей Шатейона обо всём, что связано с нашим делом. Но есть и четвёртая задача, которую я прикажу выполнить, когда у меня появятся боеспособные солдаты. Арестовать Симурелла, допросить его, как остальных, и сжечь вместе с ними. Отец хасин хорошо знал, какие приступы гнева порой случаются у Эмерика и всегда их боялся. «Но позволит ли Бэйл сделать это?» — дрожащим голосом возразил он. «У него есть выбор?» Если не позволит, то будет отлучён от церкви». В голосе Эмерика звучала ярость. «Они забывают, что я инквизитор, прямой представитель Папы, стоящий выше самого епископа. Если Эбэл будет сопротивляться, я уничтожу его так же, как Симурэлла, ожившего Атье и остальных сынов дьявола». Вдруг инквизитор замолчал. Ему снова показалось, что руки и ноги существуют отдельно от тела. И так явно, что даже в глазах помутилось. Увидев, как Эмерик пошатнулся, отец Хасинто поднялся и подошел к нему поближе. Хотел поддержать под локоть но не осмелился, хорошо зная о ненависти инквизитора к прикосновениям. «Вам плохо?» — спросил он. Эмерик пришел в себе, отступил на шаг в сторону и сказал, «Ничего страшного, просто голова закружилась. Как думаете, мы можем доверять палачу и его помощникам?» «Да, в прошлом они оказали святой канцелярии большие услуги». Хорошо. Теперь нам остаётся рассчитывать только на них и, разумеется, на сеньора де Берхавеля. Убедитесь, что они не ели безвременник». «Нет, я уверен», — улыбнулся отец Хасинто. «Берхавель ужинал вместе с нами, а мастер Филипп и мальчишки едят только мясо. Они считают эту пищу самой подходящей для представителей своей профессии». «Предупредите палача», — произнёс Эмерик, глядя на солнечные часы замка, «что в девятом часу мы продолжим допросы». Если успеем, выслушаем каждого заключённого. Пусть их приведут». После разговора с отцом Хассинта эмерик развил бурную деятельность. Сначала осмотрел кладовку, выбрал продукты, в которые нельзя было подсыпать отраву, отдал Филиппу и приказал держать под замком. Все остальные выбросил. Кроме того, поручил палачу купить в шитьёне двух живых овец и поросенка чтобы закоптить их под своим личным наблюдением. В этот день всем было приказано поститься до вечера, А на ужин поесть только отваренных бобов. Использование любых специй запрещалось. Эмерик продолжал отдавать указания, касающиеся трапезы, когда прибыл Бернье, который так измучился в дороге, что едва дышал. Он передал инквизитору послание епископа де Куарта, начинающееся словами епископа Аосты, милостью Божьей, приветствует и благословляет отца Николаса эмерика из доминиканского ордена, инквизитора, расследующего ересь в деревне Шатион». После приветствия следовали расплывчатые и умышленно-двусмысленные фразы, смысл которых, однако, был ясен. Эмерику разрешалось использовать пытки, но согласие епископа требовалось в каждом конкретном случае. На практике это означало отказ. Эмерик скомкал листок, ломая печати, и швырнул его в очаг на кухне. Сургучи ещё долго шипел, плавясь на раскалённых углях. Но Берния не дали отдохнуть и прийти в себя. Инквизитор вручил ему послание для папы, составленное в спешке и в гневе, где кратко описал происходящее и потребовал новый отряд солдат. Так как лошадь берне совсем обессилела, Эмерик дал ему свою, почти что закинул юношу в седло и приказал во весь опор мчаться в авиньон. Утомившись от забот, инквизитор поднялся в свою комнату, опустился на кровать и уставился в потолок. Так прошло полчаса, но вдруг заметив боковым зрением карабкающегося по стене паука, Он почувствовал, как по коже поползли мурашки. Попытался не обращать на это внимания, но вскоре ему стало казаться, что подрясай бегает целый выводок пауков. Эмерик встал, убил паука, швырнув в него офицей, и торопливо спустился на первый этаж. Там один из помощников палача закреплял кольца на краю скамьи. «Знаешь, что такое паровая баня?» — спросил его Эмерик. «Нет, отец», — ответил удивленный мальчишка. «Нагрей камни, большие и круглые, с кулак, и отнеси в башню, а твой приятель пусть найдет корыто и нальёт в него воду». Недоумевая, зачем все это нужно, парень кивнул головой. Чуть позже в одной из квадратных башен Эмерик наблюдал, как мальчишки, взяв большие клещи из своего арсенала для пыток, натащили раскаленных камней и побросали их в воду. Из корыта тут же повалил густой пар. Глядя на выражение их лица, Эмерик не смог сдержать усмешку. «Я не сошел с ума, этот способ придумали крестоносцы, поэтому она называется «Турецкая баня». Можете идти». Оставшись в одиночестве, инквизитор снял рясу и вошел в облако пара, который очень медленно выползал наружу через бойницу и узкую входную дверь. В теплом молочном тумане Эмерик почувствовал блаженство и умиротворение, вернувшее ясность голове. Когда пар почти рассеялся, он снова надел рясу. От холодного воздуха по телу прошла сильнейшая дрожь. Это позволило вновь обрести полное господство над руками и ногами и прогнало ощущение, что одежды кишат отвратительными насекомыми. Когда в девятом часу инквизитор вошел в зал, его расположение духа можно было назвать почти хорошим. Он очень почтительно поприветствовал отца Симона, который последние 10 часов провел в молитве, стоя на коленях на каменном полу, покрытом соломой. Поддерживающий старика под локоть нотариус другой рукой прижимал к себе пачку бумаг. «Вам сообщили о случившемся?» — спросил Эмерику преподобного отца. «Сеньор де Берхавель мне все рассказал». Прищуренные глаза отца Симона напоминали узкие красные щелочки. «Не вижу смысла говорить, что я об этом думаю». «На этот раз, отец, я уверен, мои мысли полностью совпадают с вашими». В это время в зал вошли отец Ламбера, отец Хасинта вместе с палачом. По традиции, они поклялись, что будут хранить тайну. Инквизитор уже собирался занять свое место, но тут к нему подошел Райнхард. «Что, капитан?» — Эмерик нахмурился. Швейцарец выглядел совсем поникшим, точнее, больным. «Мастер Филипп сказал, что его люди заменят моих, тех, которые охраняют заключенных». «И что же?» «Я хотел услышать подтверждение от вас». «Вы его получили». Райнхард собрался уходить, но медлил. Инквизитор догадался о его чувствах и не мог не сказать. «Дело не в недоверии, капитан. Ваши люди больны и нуждаются в отдыхе. Кстати, как они?» «После ваших слов и мессы им немного лучше». Райнхард, казалось, немного успокоился, только глаза продолжали нервно бегать. Отеки не исчезли, но аптекарь принес настой. Утром все было значительно хуже. «Замечательно. Идите». Когда капитан ушел, эмерик подозвал Филиппа. «Приведите всех пленников, кроме Атье, разумеется, в кандалах. Пусть ваши помощники возьмут мечи». Филипп молча поклонился и отправился выполнять приказ. Мальчишки поспешили следом за ним. Отец Хасинта и сеньор де Берхавель расположились на тех же местах, что и на предыдущем слушании, тогда как отец Симон сел на скамью сундук под распятием слева от Эмерика, а отец Ламбер поставил свой стул рядом со столиком нотариуса. На этот раз сиденье из трёх досок посередине зала не сооружали. Хотя солнце стояло высоко, чёрные полотнища на окнах так затемняли помещение, что пришлось зажечь факелы и несколько свечей. В этой зловещей атмосфере казалось, что в воздухе витает что-то неясное и тревожное. Эмерик прокашлялся. Напоминаю вам, преподобные отцы, и вам, сеньор нотариус, что обвинение в ереси в отношении заключённых, которых сейчас приведут сюда, доказано. Таким образом, цель нашего допроса — не получить признание, в этом нет необходимости, а установить фактические обстоятельства дела и заставить подсудимых отречься от своей веры. Также напоминаю вам, что среди них будет мало совершенных или вообще ни одного. Поэтому заключенные могут лгать, хотя и неохотно. Но вряд ли кто-то из них способен выражаться с изощренной хитростью. Это должно облегчить нашу задачу. Епископ разрешил использовать крайние меры? — спросил отец Ламбер. — Он требует отдельного рассмотрения во всех конкретных случаях, — поморшался эмерик Видимо, мы должны каждый раз посылать ему протоколы следствия и дожидаться решения. Разумеется, я не стану подчиняться таким приказам. — Попахивается участием, — прошепел отец Симон, сжав тощие ладони в кулаки. — Сначала этот епископ допускает дьявола в свои земли, а потом пытается помешать нашей миссии. — Однако... — попытался слабо возразить отец Хассинта. — Папа Орбан считает, что епископ и инквизитор должны сотрудничать. Помните Бреви 1363 года? Бреви — официальное послание Папы Римского, содержащее декреты, распоряжения, дарование почетных прав и привилегий и тому подобное, обращенное как к отдельным лицам, так и к отдельным церквям. — Но в данном случае епископ сам отказывается от этого, — отрезал Эймерик. «Ничто не заставит нас подчиняться тому, кто идёт против указов папы». Стук металла о каменный пол заставил доминиканцев замолчать. В зал вошли три колонны заключённых в сопровождении палача и помощников. На пленниках были надеты железные ошейники, беспощадно царапавшие кожу, которые соединялись длинными тонкими цепями. Подавленный тяжёлым зрелищем отец Хасинта отвёл взгляд. Одежда на мужчинах и женщинах, стариках и детях – Превратилась в лохмотья и была испачкана экскрементами. Они шли каким-то больным ритмично-лихорадочным шагом. Некоторые настолько ослабели от голода, что, дойдя до середины зала, повалились на землю, увлекая за собой стоящих рядом. Солоноватый, тошнотворный запах наполнил воздух. Эмерик почувствовал сострадание, но не позволил ему взять верх. Он встал и подошел к дрожащим человеческим цепям. Стараясь сохранять невозмутимый вид, внимательно вгляделся в измученные и перепуганные лица людей, которые три дня прожили в сырости и страхе. Мужчин было больше всех. Среди них выделялись лица солдат, выносивших страдания мужественнее других. Эмерик сразу заметил тех троих, которых встретил в таверне еще в ночь своего приезда. Женщин было девять, в том числе одна совсем старуха, вся в морщинах, с торчащими в разные стороны клочьями седых волос, и две совсем молодые, Блондинка и брюнетка с тонкими, очень похожими чертами лица. Одна девочка лет десяти на вид вместе с остальными двумя детьми смотрела вокруг широко раскрытыми покрасневшими глазами, словно не понимая, что происходит. Обойдя всех заключенных, Эймерик вернулся на свое место. Повисла тишина, нарушаемая только обрецанием цепей, но ненадолго. Инквизитор прервал молчание и заговорил холодным, бесстрастным голосом. «Не надейтесь, что мы испытываем к вам сострадание. святотатство совершенные вами, исключают любое милосердие. Вы согрешили, предавшись ереси, и, безусловно, заслужили сожжение. Однако этот суд вершат добрые и справедливые христиане, которые готовы смягчить наказание для обманутых лже-епископами и лже-магистрами и тех, кто хочет назвать предателей веры и отвергнуть ложные доктрины». В противном случае ваша плоть будет гореть до тех пор, пока не превратится в уголь, а вы будете кричать, пока высохший язык не выпадет изо рта. Эмерик часто запугивал подсудимых эффектными мрачными и зловещими образами, чтобы они быстрее сдались. И в этом случае слова возоменили действие. На лицах появились ужасы отчаяния, а тела задрожали так, что забрянчали цепи. Мы допросим каждого по очереди, продолжал Эмерик. Кто не захочет говорить и будет что-то скрывать, у того раскалённым железом вырвет признание рука палача. Но прежде я спрашиваю вас, не хотите ли вы все здесь и сейчас отречься от заблуждений и покаяться, уповая на милость истинной апостольской римско-католической церкви? Заключённые опустили глаза. Казалось, молчание свидетельствовало о том, что слова сказаны Эмериком не зря, как вдруг раздался чей-то голос — «Ты слуга Бога Иудейского, наполняющего твои уста милосердием. Можешь сказать нам, где наш брат Гийом?» Крайне удивлённый, инквизитор вопросительно глянул на отца Хасинта и отца Симона, но увидел в их глазах лишь недоумение. Потом снова посмотрел на пленных. «Кто сейчас говорил?» Немолодой, но крепкий мужчина вышел вперёд, насколько позволяли цепи. Эмирик узнал в нём солдата из таверны, предложившего своим товарищам помолиться перед трапезой. «О каком Гиоми ты говоришь, проклятый богохульник?» Суровым тоном спросил он. «О Гиоми Донарбонни, которому ваш капитан вспорол брюхо ни за что ни про что. Неужели ты ничего не знаешь об этом, святой злодей?» Растерявшись и побледнев, Эмерик привстал со скамьи но тот же опустился обратно. «О чем говорит этот человек?» — шепотом спросил его отец Хасинта. «Понятия не имею». «Еще одна дьявольская уловка!» — вскричал отец Симон. — Ещё один заговор отца лжи! — Заткнись, старик! Солдат с ненавистью посмотрел на него. — Твоя церковь ведьма, питающаяся кровью. Твои епископы только услаждают свою плоть. Твой папа... Солдат не успел закончить. Тяжёлый кулак Филиппа обрушился ему на затылок, заставив согнуться пополам и рухнуть на костлявые колени. При этом цепь чуть не задушила его. — Скованные с ним узники зашатались и повалились друг на друга, как куклы в балагане. Грохот смешался с болезненными стонами. «Магистр, необходимо срочно выяснить, что произошло», — зашептал подбежавший отец Ламбер. Эмерик стряхнул с себя оцепенение, и теперь его взгляд поистине пугал. «Да», — поднимаясь на ноги, сказал он, — «расследованием займетесь вы. Найдите Райанхард и осмотрите подземелья. Сеньор де Берхавель...» сколько было пленников 25 плюс оте пролистав бумаги ответил нотариус сейчас их 24 мастер филипп палач тем временем пытался заставить заключенных подняться безжалостно дегаая за цепь вашим услугам отец «Заприте этих несчастных в смежных камерах не давайте им есть и пить Эмерик поедал глазами пожилого солдата который пытался выпрямиться что же касается этого приспешника люцифера «Или нужно называть тебя Филиус Минор?» Тот смотрел на Инквизитора таким же полным ненависти взглядом и молчал. «Вот что надо сделать. Отцепить его от остальных, отвезти в комнату, где вы храните свои инструменты, и приковать к жаровне. Пусть поймет, что его ждет и заодно поразмышляет о своей виновности». Отец Ламбер вышел из зала, заключенные, снова выстроившись в колонны, возобновили свой нестройный хромоногий марш, Эмерик подошёл к отцу Симону, который в полном смятении так до сих пор сидел на скамье. Нам понадобится ваша ясная и чистая вера, дорогой отец. Вы были правы, этими местами завладели дьявольские силы, а мы как лодка, попавшая в шторм. Испечёнённое морщинами лицо отца Симона немного смягчилось. Церковь очень прочный корабль, а вы очень хороший рулевой. Встаньте на колени. Эмерик повиновался. Отец Симон поднял правую руку и размашистым жестом благословил его. В глазах старика стояли слезы. Инквизитор, тоже тронутый, поднялся, почувствовав прилив сил и энергии. «Вы действительно верите, что Рейнхард мог убить одного из этих негодяев?» — спросил отец Хасинта, в тревоге наблюдая, как последние заключенные покидают зал. «Это объяснило бы, куда он ходил ночью, но никак не все остальное», — развел руками Эймерик. «И потом, как капитан мог это сделать, если рядом были двое стражников? Они, конечно, ему верны, но нашего приказа они никогда бы не нарушили». Эмерик оборвал фразу на полуслове Отец Хасинта и отец Симон вскочили на ноги. В зал, пошатываясь, вошел отец Ламбер. Остановился у стены, оперся об нее рукой, закрыл глаза, совершенно потрясенный. «Что с вами, отец?» Эмерик бросился к нему. Отец Ламбер поднял голову и, сжав губы, посмотрел на Инквизитора. По вискам его струился пот. «Они все мертвы», — прошептал он. «Как?» — воскликнул Эймерик. «Что вы говорите?» «Все мертвы», — повторил доминиканец. Его губы дрожали. «И солдаты, и Райнхард. Все, говорю вам, все». «Это не шутка?» — воскликнул отец Хасинто. «Если бы это была шутка!» Ламбер едва стоял на ногах. Ему пришлось опереться на плечо сеньора Деберхавеля, который поддерживал его за талию. Слова давались ему с трудом. «Там внизу повсюду валяются их тела. Вы должны это увидеть. Боже милостивый!» «Но кто это сделал?» Глухим голосом спросил Эмерик. «Капитан, по-видимому, покончил жизнь самоубийством, а остальные... Наверное, это яд. Тела ужасно раздуты, покрыты наростами. Даже на людей не похожи Невыносимое зрелище». «Райнхард — самоубийца», — пробормотал отец Симон. Нахмуренные белые брови сошлись на переносице, образовав одну изогнутую линию. «Проклятый!» «Не говорите так», — покачал головой отец Ламбер. Потом выпрямился, не нуждаясь больше в помощи сеньора Деберхавеля. «Ему было хуже всех, а он никак этого не показал. Сходите туда немедленно». «Идём», — сухо приказал Эймерик. Его глаза сверкали, как сталь острого клинка.